Глава четвертая Пуху с Крюгером достаточно было пройти пару сотен метров по Буденновскому проспекту, чтобы попасть из школы домой. Маршрут новенького был гораздо более сложным, чтобы не сказать опасным. Он жил в новом поселении. Эту часть города в Ростове называли Нахаловка, Шанхай или просто Ебеня. Всего в нескольких кварталах от центра располагался лабиринт кривых улочек, покосившихся заборов и самовольной застройки. Здесь пахло собачьим и человечьим говном, жареным мясом и горелой листвой. Здесь даже среди бела дня легко можно было лишиться здоровья, чести или жизни, или всего сразу. На Нахаловке бок о бок жили нищие и кооператоры-миллионеры. Ни первым, ни вторым. Не нужны были лишние вопросы от милиции и конкурентов. Здесь варили джинсы, чтобы они стали мягче и покрылись модными разводами, и разливали паленку. Сюда легко было войти и намного сложнее выйти. Здесь даже милиция опасалась появляться после захода солнца. Фавелы посреди города, где никто не знал слова «фавелы». Степа свернул с Будённовского за обувной фабрикой, Прошел два квартала по улице Текучева и нырнул в неприметный проулок под сень желтых тополей. Он давно уже научился навигации в дебрях Шанхая. За этим забором нужно было свернуть налево, потом пересечь пыльный безлюдный переулок, потом срезать через чей-то двор, постаравшись при этом не разбудить Ротвейлера со взглядом убийцы, потом двое жилистых мужчин в спортивных штанах, майках, алкоголичках и тюремных татуировках — Проводили его взглядами ротвейлеров «Это чё за хуй?» Спросил один, затягиваясь сигаретой Пётр Первый По привычке он держал курево внутри Сложенной лодочкой ладони, чтобы конвой не заметил огонёк Слышники ксу, это с района?» Лениво ответил второй «Откуда с района?» Не унимался первый «По рельце» Непонятно сказал второй Оба замолчали Погруженный в свои мысли Степа прошел мимо, не обращая на обитателей на Халовке внимания. Его никогда не трогали даже самые отмороженные и самые лютые аборигены, и дело было вовсе не в территориальном тройболизме, все знали на районе всех, нет, просто над новеньким словно висело невидимое черное облако горя, и оно было заразным, готовым окутать любого, кто приблизится. А дети, собаки и профессиональные преступники лучше всех чувствуют такие вещи. Стёпа на автопилоте свернул на свою улицу. Ну, как улицу. Кривой переулок, название у которого никто в округе вспомнить не мог. Если бы кому-то понадобилось отправить новенькому или его соседям письмо, им понадобилось бы написать на конверте «Пятая линия». Никто, правда, давно не писал сюда писем. Показался уродливый, но зато двухэтажный дом Толи-Быка. Днем кооператора, а вечером цеховика, сделавшего небольшое состояние на оптовых продажах разбавленного технического спирта и мавинов. Так называли вареные джинсы. На их задних карманах разноцветными нитками было вышито непонятное, но красивое слово «Мавин». Со временем нахаловские подпольные цеха разнообразили модельный ряд, и поменяли «Мавин» сначала на «Малвин», потом на «Марвин», а потом на что еще хватило фантазии. Паленые «Левайсы» на ростовских вещевых рынках при этом покупали гораздо хуже, чем откровенно адские «Мавины», даже за те же деньги. Объяснения этому феномену не было, но бык над такими вещами и не парился. В это время года и суток цеховик обычно пасся у ворот своего монструозного жилища, пиво из стеклянной кружки и тёр со своими мутноватыми приятелями. Но сегодня пятая линия была безлюдна. Зато над ней разливался ор Людки, жены быка, то есть было очевидно, чем занимаются соседи. Бычиха, так естественно все называли Людку, была женщиной крупной, шумной и не державшей мужа в черном теле. Когда она орала, он понуро молчал до наступления точки кипения, а после начинал молча бить посуду и колотить в стены кулаками. Степан давно уже подсознательно фильтровал все эти страсти. Так люди, живущие у железнодорожных путей, через какое-то время перестают слышать звук проносящихся поездов. Но дело было не только в привычности фона. Черное облако не давало новенькому сосредоточиться на чем-то, кроме самого облака. После того, что случилось с его родителями, разум Степана сжался до крохотной, почти неразличимой точки. В нее помещался только он сам и слепая баба Галя, ах да и Машка, кошка его мамы. Вокруг их дома не было забора. Сам дом, почерневший и покосившийся, выглядел так, словно недавно пережил страшный пожар. Дом и правда его перенес только довольно давно. Ремонтировать его было некому и не на что. Степа открыл скрипящую дверь, сощурился на темноту внутри, зашел в дом и, не глядя, бросил пакет с тетрадями и учебниками на пол. Рюкзака, а тем более моднейшего дипломата, у него не было. Машка приветственно миукала, подошла и выгнула спинку, потеревшая его колени. Стёпа погладил её в палый белый бок. «Стёпа, это ты?» — донёсся из тьмы голос бабы Гали. Окна были заколочены ещё с пожара. Пригодной для жилья была единственная комната. В ней они еле спали и готовили на крохотной электрической плите нехитрую еду. «Я, бабуль!» «Почему ты так поздно?» Было совсем не поздно, и Стёпа из школы пришёл прямиком домой... Но время любило подшутить над бабой Галей. Оно то скакало галопом, то останавливалось на несколько недель, а то и поворачивало вспять. Стёпа всё это знал. Знал он и то, что бабе Гале нужно что-то ответить, иначе она расстроится и надолго замолчит, блестя слезами в невидящих глазах. «Да мы, Бас, с ребятами в футбол играли», — сказал он, зажигая настольную лампу. «Я от них прямиком домой». «Да ты ж голодный теперь, Стёпочка». Новенькому совершенно не хотелось есть, при этом он не помнил, что и когда ел в последний раз. Он подошел к плите, заглянул в кастрюлю со вчерашней гречкой и вздохнул. Ее осталось несколько ложек. Преувеличенно бодрым тоном Степа отрапортовал. «Да нет, бабуль, я в школе пообедал, и еще меня друзья бутербродами с сыром угостили. Давай я тебе гречку погрею. Ты голодная?» «Нет, я... я не помню, Стёпочка." тихо сказала бабушка. «Значит, голодная», — заключил новенький. «Пять минут, и все готово». «Покорми Машку. Я сегодня не очень хорошо себя чувствую». Степа тихо вздохнул. Он прекрасно понимал, что на самом деле означают слова бабы Галя. Она ослабела настолько, что не могла встать с кровати. В последнее время это случалось с ней все чаще. И что делать, он не знал. Когда речь заходила о докторе, бабушка только вяло отмахивалась. «Стёпочка, можно тебя кое о чём попросить?» Он возился с непослушной конфоркой, пытаясь настроить температуру так, чтобы не спалить последнюю кашу. Нужно было придумать ещё какие-нибудь домашние дела, чтобы не думать о «Стёпа!» «Ой, да, ба, конечно, проси, о чём хочешь!» «Когда я умру, присмотришь за Машкой?» Она тоже старенькая уже, не задержится после меня надолго. Бабушка несколько раз быстро моргнула, стараясь не заплакать. Стёпа сжал кулаки, впиваясь ногтями в ладони. Хотелось выйти, кричать, кататься по полу. Его голос, тем не менее, прозвучал ровно. «Бабуль, не говори глупости. Вот смотри, уже и каша готова. Давай-ка садись, сейчас я тебе тарелку дам». — Степочка, а где Танюша? Она тоже припозднилась. Надо ей каши оставить. Невидимая рука сомкнулась у новенького на горле. Она... да, она... припозднилась. Он больше не мог этого выносить. Только не сегодня, только не сейчас. Он все понимал, он старался быть сильным, но больше не мог. — И ее впустишь? Вечно ключи забывает, дурюха Пущу бы. Он готов был в голос заорать, перекрывая вопли бычихи, раздающиеся над пятой линией. Вместо этого Степа передал бабушке треснутую тарелку с последней, оставшейся у них чуть теплой гречневой кашей. Держи. А масло у нас осталось. Таня любит, чтобы масла побольше. Масло у них... Не было настолько давно, что Степан успел забыть, какое оно на вкус. «Масла нет, Ба, но ты не переживай. Я до магазина сгоняю и принесу. Не волнуйся. У них не было денег на масло. У них не было холодильника, чтобы хранить там масло. У них не было денег ни на что, кроме гречки, картошки и хлеба». Баба Галя всхлипнула. «Ты такой хороший мальчик, Стёпочка. Таня не зря тобой гордится». Таней звали его мертвую маму.